Глава 29. Лиам. Стояла ужасная вонь, но толпа смертных, казалось, ничего не замечала. Даже стая голодных джернов причиняла меньше разрушений, а это о чем-то договорило, учитывая, что они были большими неуклюжими зверями с несколькими рогами на месте глаз и гнилыми зазубренными зубами, на которых висели ошметки плоти, от съеденной ими падали. Хотя фестиваль был испытанием для меня, иногда я все таки получал удовольствие. Самонадеянная темноволосая женщина, возможно, имела к этому какое-то отношение. Хотя об этом она не должна была знать. Я не хотел признаваться в этом даже самому себе. Но мне нравилось ее общество. Меньше всего мне хотелось, чтобы она об этом знала. Нелепо думать, что я могу быть сердечным, даже счастливым рядом с Игморутеном. Древние боги решили бы, что я сошел с ума. Но это было правдой. Пока она была рядом, я не чувствовал, что нахожусь в ловушке своего прошлого. Диане все равно придется заплатить за свои преступления против моего народа и мира смертных. Моя грудь заныла от одной мысли о ее наказании. Но таков был закон, а я был только его исполнителем. Но даже если наша связь была лишь временной и обманчивой, я был благодарен за подаренную мне передышку. Ты снова это делаешь. Ее голос, проник в мое сознание, вернув меня в реальность. Куртка, которую я ей дал, соскользнула с ее плеч, обнажая золотисто-бронзовую кожу. Она утверждала, что все пялятся на меня, но я замечал каждый взгляд, обращенный на нее с тех пор, как мы пришли в это неприятное место. По последним подсчетам их было 45. Нет, подождите, был еще один. Пусть будет 46. Я убеждал себя, что отслеживаю их только из соображений безопасности, не более того. У нее были враги, и я все еще не был уверен в ее так называемых друзьях. Не хватало, чтобы ее снова отравили или попытались убить. «Что именно?» — спросил я, когда мы завернули за угол. Вереница смертных терпеливо ждала, чтобы сесть в корзины, прикрепленные к чудовищному светящемуся кругу. Они смеялись и визжали, а я вздрагивал от скрежета металлической конструкции, которая отчаянно пыталась не развалиться. Их жизнь была так коротка, и они так бездумно ей рисковали. Она провела меня мимо аттракциона в тень. Здесь не было ни света, ни музыки, ни смертных. «Хмыкаешь себе под нос», — сказала она, ныряя между металлическими прутьями, поддерживающими треснутый кусок пластика. Я последовал за ней, что в последнее время казалось обычным явлением. «Тебе обязательно акцентировать внимание на всем, что я делаю?» Ее волосы представляли собой... Темную массу волн и кудрей, танцующую на ее плечах. Она повернулась ко мне. Озорная ухмылка изогнула ее мягкие губы. Я знал, что ее следующие слова будут резкими или грубыми, но прежде чем она успела что-то ответить, мы услышали шаги на гравийной дорожке. Ее игривость тут же улетучилась. Яркая улыбка угасла. Из темноты вышел неухоженный мужчина в изношенной и грязной одежде. Его рубашка была наполовину заправлена в джинсы, свободно висевшие на бедрах. Запах, окружавший его почти видимым облаком, был едва ли не хуже запаха на фестивале. Я встал перед Дианой, прикрывая ее тело. Может, она и знала этого человека, но я... нет а последний осведомитель выстрелил в нее пучком игл. «Ты опоздал». Глаза маленького тощего мужчины расширились. «О, чувак, ты просто огромный! Впрочем, не в плохом смысле. Просто ты высокий и, знаешь, большой. Ты действительно он, не так ли? Тот самый, о котором шепчутся все в потустороннем мире». Диана подошла ко мне и ответила раньше, чем я успел открыть рот. «Да, это он. Почему так долго? Мы здесь уже несколько часов». Он вскинул руки, глядя на Диану, которая стояла, скрестив руки на груди и отведя бедро в сторону. Он тяжело сглотнул. Его глаза скользнули по ее фигуре с явным мужским интересом. 47 семь. Послушай». Тебе повезло, что я вообще пришел. Ты занесена в черный список, милашка. А значит, что никто отсюда и до потустороннего мира не захочет тебе помогать. Я почувствовал, как изменилась ее поза. Обычная дерзость куда-то исчезла. Это меня беспокоило. Воздух вокруг нас стал напряженным. Облака на небе стали сгущаться. Мой гнев разгорался. Я никому не позволю сломить ее дух. Худой вонючий человек продолжал. «Я знаю, что у тебя не осталось связей, но потусторонний мир стоит на ушах». Говорят, он нашел книгу. Я услышал резкий вздох Дианы и скрестил руки на груди. Я смотрел на него, как на сумасшедшего. «Твои источники лгут. Это невозможно» книги не существует. Он переминался с ноги на ногу, оглядываясь по сторонам. «Послушай, чувак, я просто говорю тебе то, что слышал, понимаешь? Ты вернулся, и все на взводе. Там и так царил хаос, а когда ты украл его симпатичную маленькую подружку, стало еще хуже». Я услышал, как Диана фыркнула. Он встретил ее взгляд, сунув одну руку в карман. Ходят слухи, что Каден очень взбешён и хочет отомстить по-крупному. Если он так зол, почему я его не видела? Он пожал плечами, все еще переминаясь с ноги на ногу. Я чувствовал запах беспокойства, просачивающийся из его пор, и мое недоверие росло с каждой минутой. Он умен. Не думаю, что он нанесет удар, если не будет на сто процентов уверен в успехе. Он подошел на фут ближе и наклонился к Диане. Я слышал, что ему все равно привезут тебя живой или мертвой. Он назначил цену за твою голову. Если придется, тебя притащит к нему по частям. Диана не двигалась и ничего не говорила, но я чувствовал, как ее охватывает паника. Я посмотрел на нее и увидел, что она изо всех сил старается сохранять свое обычное хладнокровие. Прежде чем я понял, что делаю, я снова встал перед ней. Я схватил мужчину за его грязную рубашку, поднимая его над землей. — Пусть только попробует, — сказал я, и мой голос прозвучал угрожающе рычащим даже для моих собственных ушей. Он с ужасом смотрел на меня, болтая ногами в воздухе и цепляясь руками за мои запястья. «Ты тратишь наше время на пустые угрозы. Скажи, как мы можем добраться до Зарала, или эта встреча окончена? Эй, эй, я не хочу неприятностей, понимаешь? Мне позвонили, и я здесь, чтобы помочь. Вам нужен рейс в Зарал, и я все устроил». Вам нужно встретиться с моим другом. Не спрашивай его имени. Он не хочет в это впутываться. Он повезет груз. И вы, ребята, поедете с ним. Это небольшой самолет, но он доставит вас незамеченными. Какой аэропорт? Вмешалась Диана. Международный аэропорт. Это в нескольких милях отсюда. Он будет в одном из ангаров. Он перевел свои глаза бусинки с меня на Диану. Время имеет решающее значение, милашка, так что не заставляй его ждать. Я услышал хруст камней под ее каблуками, когда она повернулась и пошла прочь. Мои руки разжались, и мужчина упал на колени. Диана не стала оглядываться. Я знал, что с ней что-то не так, и это беспокоило меня больше, чем мне хотелось признавать. «Странная картина», — сказал мужчина, поднимаясь с земли и вытирая руки об изношенные джинсы. «Сын у Нира и Игмортон, работающие вместе. Легенды гласят, что вам двоим суждено ненавидеть друг друга до скончания времен. Но, судя по всему, вам вполне уютно вместе». Я не ответил. «Меня мало заботило его мнение». Я отвернулся от него и последовал за Дианой. Впервые, с тех пор, как мы начали наш долгий путь, Диана не произнесла ни слова. Во время нашей поездки в аэропорт я несколько раз оглядывался, чтобы убедиться, что она все еще в машине. Ее лицо оставалось настороженным и напряженным. Она прислонилась локтем к окну, прижав свободную руку к губам, покусывая ноготь на большом пальце. «Ты впервые так долго молчишь с тех пор, как мы начали это путешествие?» Никакого ответа. «Обычно тебе нужно обсудить миллион вещей сразу?» Она даже не взглянула на меня, плавно поворачивая на узкую дорогу. Ее молчание было давящим. Я не знал, как ей помочь, но точно знал, что должен попытаться. Я задумался, пытаясь понять, как заставить ее заговорить, и с удивлением обнаружил, что она остановила машину. Фары автомобиля освещали заброшенную дорогу. Вдалеке виднелись большие коричневые здания, а по обеим сторонам дороги тянулись сетчатые заборы. Разросшаяся трава вылезала на мостовую, а в лучах фар мелькали мошки. Единственным источником света, помимо фар, был мигающий красный свет на высокой башне. Я наблюдал, как самолет с глухим ревом разгоняется по взлетной полосе, прежде чем взмыть в небо. Перед тем, как выйти из машины, Диана достала свой маленький черный телефон. Она даже не удосужилась закрыть дверь, подняла телефон над головой и пошла вперед. Я вздохнул и вышел из машины, чтобы последовать за ней. Диана. Вместо того, чтобы ответить, она забралась на крышу машины, все еще держа телефон над головой. Невообразимая женщина. Тут ужасная связь, сказала она, сев и скрестив ноги. Я ухватился за борт машины и поднялся к ней. Автомобиль встряхнула и накренила на бок. Я сидел рядом с ней. И наблюдал, как она набирает текст, сообщая, что мы прибыли на место и ждем. Затем она нажала кнопку ⁇ Отправить ⁇ и уставилась на экран в ожидании ответа. Я взглянул на нее. Экран телефона отбрасывал слабое свечение на лицо Дианы. Ты собираешься хранить молчание до конца поездки? Ее мобильный издал негромкий писк. Она быстро прочитала сообщение и закрыла телефон, прежде чем я успел увидеть, что там написано. Я ждал, пока она ответит на мой вопрос, отчаянно желая, чтобы она со мной заговорила. К своему удивлению, больше всего я хотел, чтобы она сделала любую из тех раздражающих вещей, которыми доставала меня последние несколько недель. Вместо этого... Она вздохнула и подтянула колени к груди, крепко обхватив их руками. «Он будет здесь на рассвете, так что у нас есть время». «Диана...» Я наклонил голову, пытаясь заставить ее посмотреть на меня. «Скажи, что тебя беспокоит?» Она ничего не ответила, откинув голову назад и всячески избегая моего взгляда. Я проследил за ее взглядом. Звёзды тускло освещали ночное небо, а на горизонте маячил полумесяц. Это небо было не таким красивым, как на расшириме, но приковало к себе ее взгляд. Я откинулся назад и стал изучать ее профиль. Прохладный ночной ветерок едва заметно колыхал распущенные волосы у ее лица. Значит все это, другие миры, Ее вопрос застал меня врасплох, но я не стал медлить с ответом. Частично. Некоторые из них древние мертвые миры, существовавшие задолго до того, как родился мой отец. На Диане все еще была моя куртка, и она плотнее в нее закуталась. Значит, до тебя уже были боги? Я знал, что она избегает разговора о том, что на самом деле ее тяготит но решил не настаивать. Того, что она со мной заговорила, было уже достаточно. О, да, множество. Честно говоря, в детстве я был невеждой. Я должен был уделять больше внимания учебе, но, насколько я помню, есть великие существа, которые достигают пределов Вселенной. Это бесформенные гигантские создания». Мой отец говорил, что мы отправляемся к ним после смерти. Царство, которого даже мы не можем достичь, находится за пределами звезды времени. Царство вечного покоя. Она кивнула, ее глаза изучали сверкающее темное небо. «Я тебе завидую». Я нахмурился и в недоумении посмотрел на нее. «Что?» Она пожала плечами. В ее глазах отражался лунный свет. «Я никогда не увижу другие миры. Это царство — все, что мне доступно. Но я хотела бы увидеть больше». «Возможно, однажды...» Она повернулась ко мне. Легкая улыбка тронула ее губы. В ее глазах не было слез, но печаль тронула ее прекрасные черты. Мы оба знаем, что когда это закончится, если я и не умру, то окажусь в вечном заключении. Нам не нужно притворяться. Я ничего не ответил. Я не раз думал о том, что ожидает ее в конце сделки. И все возможные варианты ложились тяжким бременем на мою совесть. Мне нужно еще одно обещание. Она тяжело сглотнула, как будто ей было трудно подобрать слова. Но я уже дал тебе много обещаний. Я попытался поднять ей настроение. Больше всего мне хотелось успокоить ее боль. Если Каден доберется до меня, позаботься о Габби, хорошо? Ее слова застали меня врасплох. «Это внезапная перемена в твоем настроении, связана с тем, что человек на фестивале сказал о Кадане: « «Ты не знаешь его так, как знаю я. Я провела рядом с ним столетие. Он всегда доводит задуманное до конца. Это не пустые угрозы, Лиам. Если он сказал, что вернет меня, пусть даже по частям, так и будет». Диана смотрела на меня так, словно ее судьба была уже решена. Она была уверена, что Каден ее заберет. Я не позволю ему завладеть тобой. Она грустно улыбнулась. Я знала, на что я подписалась. С самого начала я знала о рисках. Я знала это, когда убила Алистера и заключила с тобой сделку. В тот момент, когда я решила тебе помочь, моя судьба была решена. В сделке с Каденом свобода и рабство шли рука об руку, но я осознанно приняла его условия. Я заплатила за жизнь и свободу Габби — кровью. Мы оба знаем, что я покрыта ею с головы до ног. Диана покачала головой и посмотрела на свои руки — словно могла видеть на них следы крови. Моё хорошее настроение бесследно испарилось. Осознание реальности оказалось слишком болезненным. «Я знаю, что я плохой человек». Она сделала паузу и издала короткий горький смешок. «Боги, я вообще не человек!» «Я осознаю свою судьбу и заслуживаю ее. Но Габби невиновна. Я воровала, чтобы мы могли есть. Я сражалась, чтобы мы могли жить. Но она всегда была той, кто держал меня на плаву. Ее единственная вина состоит в том, что она меня любит. Даже в самые ужасные, тяжелые моменты она никогда не переставала меня любить. Она заслуживает счастья. Я насильно привязала ее к такой жизни. Так что обещай мне, если что-то пойдет не так, и я не справлюсь, поклянись, что позаботишься о ее безопасности. Пожалуйста, просто пообещай. Она повернулась и пристально посмотрела на меня. Ее потухшие несчастные глаза были наполнены молчаливой мольбой. В тот момент я решил, что эта женщина никогда не должна просить. Она заботилась о своей сестре. Но кто заботился о ней? В те минуты она казалась такой невинной, такой уязвимой. Она не была тем злобным огнедышащим зверем, которого я встретил несколько недель назад. Она была всего лишь девочкой, родившейся в хаосе. Каден загнал ее в угол, превратив ее в оружие. Она стала такой, чтобы защитить единственного человека, который все еще видел в ней что-то хорошее. Не в силах видеть ее такой одинокой, я протянул руку и сжал ее ладонь так же, как она делала во время моих ночных кошмаров. Это мне помогло. И я хотел сделать то же самое для нее. Я обещаю обеспечить Габби полную безопасность. И я обещаю, что он никогда не сможет причинить тебе вред. Если он попытается забрать тебя, я заставлю его пожалеть о том, что он родился на свет. Опять твое эго. Она всхлипнула, слегка покачав головой. Я криво усмехнулся. «Эго, в моих воспоминаниях ты видела, что я заставлял монстров и людей молить о смерти. О, я видела там и свои мольбы». Ее слова вызвали во мне странное чувство. Оно зародилось в моей диафрагме и вылилось наружу. Я откинул голову назад и рассмеялся, по-настоящему рассмеялся. Смех овладел мной так быстро, что стал неожиданностью для меня самого. Я оглянулся на Диану и обнаружил, что она смотрит на меня с выражением полного удовлетворения на лице. «Теперь ты слишком много обо мне знаешь. Даже Лига тебе позавидует». Диана опустила взгляд на наши соединенные руки. Обещаю им не рассказывать. Ее большой палец провел по тыльной стороне моего. «Ты милый, когда увлечен кровопролитием». Я не понимаю, что это значит. Она взглянула на меня и слегка улыбнулась, прежде чем убрать свою руку. Это было ложью. Я понимал, что она имеет в виду. Но ее попытки объяснять слова и фразы приносили мне удовольствие. Она повернулась и откинулась на локти. Я придвинулся ближе, пока она поправляла джинсовую куртку. Затем она опустила подбородок и глубоко вдохнула, прежде чем вытащить из кармана полоску бумаги. «Ты сохранила их?» Она тихо и коротко рассмеялась, но этот звук мгновенно успокоил мои нервы. «Я думал, ты оставила их в фотобудке». Ее глаза светились радостью, когда она смотрела на фотографии. «Ты сам предложил их сохранить». «Большую часть времени ты меня не слушаешь». «Я всегда слушаю», — она указала на одно из изображений. «Это моя любимая». На фотографии она одной рукой указывала на мигающую камеру, а другой пыталась повернуть мое лицо. Мой взгляд, полный чистого замешательства, Оказался навеки запечатлен на пленку. Могучий король дружит со своим заклятым врагом Игморрутоном. Я усмехнулся, заставляя ее повернуться ко мне. Ты не мой заклятый враг. Чтобы заслужить этот титул, тебе придется победить меня в бою. Она игриво хлопнула меня по руке. Ее удары не причиняли никакой боли и казались каким-то странным выражением привязанности. «Ладно, ладно, я не твой заклятый враг. А как насчет друга?» «Да», — я кивнул, — «ты мой друг». Мой ответ, казалось, ей понравился. Она с нежностью посмотрела на фотографии. «Мне нравится это, потому что она напоминает мне о том, как часто мне приходится заставлять тебя слушать то, что я говорю» сказала она со смехом. Я тоже решил, что эта фотография нравится мне больше всех. Не помню, как долго мы разговаривали, но после ее очередной улыбки я решил, что ради нее я разорву Вселенную на части. Когда она уткнулась в меня и обвела руками мою грудь, мир вокруг растворился. Я держал ее тело, свернувшееся калачиком, и чувствовал небывалое спокойствие. Это были минуты умиротворения, пока сны, разрывавшие мою душу, все не разрушили.